Максим Горький. Красота. Однажды мой приятель, сорокалетний хохол, всю жизнь игравший роль героя разных драматических коллизий, человек психически изломанный, всегда и ко всему относившийся с горьким скептицизмом, обремененный семейством в пять душ, с нервно больной женой во главе и работающий в управлении железной дороги чуть ли не двадцать часов в сутки за шестьдесят рублей в месяц, Однажды этот человек, которому, как видите, нелегко жилось, вошел ко мне с такой улыбкой, какой раньше я никогда не видел на его смуклом, поразительном лице. Всегда нервозный, всегда готовый оскорбительно острить над жизнью и людьми, поэт безнадежности и суровый гонитель всяких грез и мечтаний, которые он называл телячими сантиментами, он улыбался так мирно и радостно, так задумчиво и счастливо. Что я предположил? Наверное, случился какой-нибудь переворот в жизни моего приятеля. Переворот, который облегчит его всячески стесненную и трудную жизнь. Что случилось? — спросил я, сильно заинтересованный. Он скользнул глазами по моему лицу, молча крепко стиснул мне руку, подойдя к дивану, лег на него, закинув руки за голову, и глубоко вздохнул. Все это было по меньшей мере странно и совершенно не походило на моего товарища. Он не был взволнован. Скорее, он находился в том состоянии, которое зовут созерцанием и в котором так много чего-то очень близкого к полной утрате чувства бытия. Он лежал и, полузакрыв свои черные глаза, обыкновенно холодные и недоверчиво прищуренные, а теперь мягкие и добрые, как бы вспоминал что-то. Мое любопытство все более раздражалось его поведением. — Ты откуда? — Гулял, — однозвучно ответил он. — С кем? — Один. — В горах. — По городу. Это решительно ничего не объясняло мне. — Почему это ты такой... елейный? Он строго и серьезно взглянул на меня. Должно быть задеты моим насмешливым тоном взглянул и, отвернувшись к стене, просительно сказал «Оставь меня». Я видел уже, что ничего не добьюсь от него теперь и не спрашивал его более. Пролежав полчаса, он встал, все такой же радостно, тихий и задумчивый, и, подойдя ко мне, спросил «Ты завтра вечером Тома? «Да». «Пойдешь со мной гулять?» Я кивнул головой в знак согласия, ожидая, что вот сейчас он расскажет мне причину его необычайного настроения. Но он взял свою шляпу, небрежно кинул ее на голову в шапке черных волос, уже сильно оттенявших серебро седины, и ушел таким же загадочным, каким и явился, оставив меня в недоумении и несколько раздраженным странностью его поведения. Оставшись один, я долго старался догадаться. Получил ли мой приятель повышение по службе или наследство? Или же, наконец, он нашел человека, согласившегося издать его книгу о степени влияния среды и условий на интеллект человека? Труд пяти лет, злой крик человека, который, чувствуя себя разбитым жизнью, проповедовал, безусловно, подчинение ее суровым законам. Я остановился на последнем, И успокоился на этой догадке. И когда на другой день мой хохол пришел ко мне, я уверенно спросил его: Ну что, издаешь наконец свою книгу? Книгу? А, а я решил уже сжечь ее для пользы человечества. Что это ты? Вспомнил о ней. Еще ключа к твоему настроению. Ага. Черт играет на струне твоего любопытства. «Натянул я ее крепко, э? Ну-ну, пойдем гулять!» Мы вышли с ним на улицу полуазиатского города, в котором происходило все это, и тихо пошли по панели, направляясь к лабару, одному из предместьей. Было душно, раскаленные за день солнцем камни мостовой и стены зданий дышали зноем. Все запахи, присущие большим скопищам людей, неподвижно стояли в воздухе, его не освежали ни вода, бежавшая по канаве рядом с панелью, ни тени от пирамидальных тополей, росших по обе стороны улицы. Они вздымали свои острые вершины выше крыш зданий, и позлощенные заходившим солнцем стояли точно два ряда громадных факелов. По улице шли толпы людей, направляясь в городской сад на берег Куры. Единственное место города, где было прохладно, и где едкая известковая пыль не слепила глаз и не набивалась в лёгкие. Отовсюду нёсся гортанный говор. Скрипя дверями, армяне запирали свои лавки, вдали гремела военная музыка, грохотали арбы и телеги, проезжая по избитой мостовой, откуда-то с горы лилась непрерывным трепещущим ручьём, раздражающая нервы заунывно дикая мелодия зурны. Город стоял в узкой долине между двух высоких гор. Долину разрезала пешено мчавшийся к морю Кура. И здания, толпясь между рекой и горами, казалось, лезли друг на друга, стремясь вырваться из этой ямы, полной зноя и пыли. Звуки, носившиеся над ставленным городом, сливались все в один тяжелый вздох, точно кто-то большой, притиснутый к земле, делал усилия подняться с нее и не мог. Мы молча шли, вдыхая пыль и лавируя в толпе, лившейся черным потоком по узкой панели навстречу нам. Темнело. Улица становилась уже, и в ней было душнее. Почти каждый дом был опоясан деревянной террасой, иногда двумя. Истоли они казались репным узором на стенах. И теперь на них выходили из домов суетливые и шумные люди, вынося столы и свечи а высоко над всем этим расстилалась темно-синяя полоса неба, и уже звезды загорались на ней, как бы перемикиваясь с огнями города. Мы вошли в лабиринт узких и грязных переулков. Высокие, серые каменные стены с редкими окнами, маленькими и защищенными решетками из железа, сурово смотрели на нас, и пространство между этими стенами были точно каналы для стока по ним пахучей грязи, испорченного сырого теплого воздуха. Иногда мы проходили мимо тяжелых, наглухо запертых ворот, и наши шаги вызывали лай и ворчание собак, скрытых за ними. Мэдзин где-то близко призывал к молитве, и над нашими головами плавал рыдающий тенор, задумчиво выпивавший молитву. Мой товарищ ускорил шаги и возбужденно схватил меня за руку. Чувствуя близость источника его нового настроения, я, ни о чем не расспрашивая, шагал по грязи вслед за ним, весь охваченный тоскливым чувством, навеянным на меня этими высокими стенами зданий, построенных на улицу тылом, с окнами, выходившими на дворы, пустынностью переулков, грустной молитвой Муэдзина и фатализмом Востока, которым, как казалось мне, даже камни дышали. «Стой!» — полголоса сказал мой товарищ. Мы остановились пред маленькой нишей в стене. Очевидно, здесь была когда-то дверь во двор, ее до половины заложили кирпичом. Против нас тоже возвышалась стена с балконом на высоте аршин восьми от земли. На балкон, маленький и не задрапированный с боков, а только покрытый сверху куском полосатой материи, вела стеклянная дверь. Против нее в углу балкона Стоял мягкий стул с высокой спинкой. На перилах был небрежно брошен ковер. Я посмотрел на все это и вопросительно взглянул на товарища. «Погоди», — сказал он, толкая меня в нишу. Мы тесно друг к другу поместились в ней, и я стал ждать, не желая думать о том, чего именно я могу дождаться, стоя в этом каменном ящике. Вокруг было безмолвно. Небо над нами простиралось в виде синей дороги куда-то вдаль. В щель двери на балкон прорвалась полоска света, скользнула по стене над нами и исчезла. Хохол толкнул меня локтем в бок. «Смотри!» Обе половинки двери распахнулись, и в них появилась высокая и стройная фигура женщины. Она, закинув голову кверху, несколько секунд посмотрела в небо, и что-то сказала по направлению комнате. Свет освещал ее сзади, и на сером фоне стены в этом свете, вся в белом, широкими складками падавшим с ее плеч до ног, она была фантастична. Овальное лицо ее было видно нам только как белое пятно, и глаза на нем выделялись как две большие темные точки. Это делало ее еще менее реальной, еще более придавало ей сходство с видением, с тенью. Вот она подняла над головой руки, точно собираясь лететь. На ее левое плечо упала густая прядь волос. Цвет сзади ее дрогнул и исчез. Тогда мне показалось, что эта женщина или тень женщины стала меньше, как бы растаяла во тьме. Фон стены складил мягкие контуры ее фигуры, и она стала только намеком на образ, который я созерцал минуту тому назад на том месте, где он стоял. Потом опять появился свет, и опять она ожила. Складки платья заколыхались на ней, она двинулась к перилам балкона, и они сопровождали ее, как облако. В этот момент она напоминала мне чью-то картину. Луна, в образе женщины, задумчиво и ласково улыбаясь, является из пышной стаи облаков на небе. Вот рядом с нею явилась еще какая-то фигура в темном и стала гладить ее волосы рукой, а не все больше рассыпались по плечам этой женщины. Она посмотрела с балкона вниз и снова что-то в пол голоса сказала, протягивая руку назад. Раздался ясный звон металлической струны, я вздрогнул, и, кажется, все вокруг меня тоже вздрогнуло. Женщина села на стул, свет падал на нее сбоку, и я видел ее профиль, изящно очерченный, но как бы воздушный в этой странной обстановке. Темная фигура опустилась вниз, и ковер, лежавший на перилах, скрыл ее. В четырехугольнике освещенной двери и на темной спинке стула голова женщины, несколько закинутая назад, выделялась ясно, и профиль лица как бы был окружен сиянием, исходившим от него. И ее лицо казалось мне чудесно красивым, лицом феи, героини волшебной сказки, овсяна, воплощением грезы, дивной грезы, восторженного, и влюбленного поэта, явившийся в эти суровые и неуклюжие глыбы камня, на эту грязную землю, чтобы оживить и облагородить все вокруг себя. Я не чувствовал более неудушливого запаха прелы грязи и не видел серых каменных стен, подавлявших воображение своей тяжестью и одетых теплой пахучей тьмой знойной ночи. Я позабыл о том, что в темном каменном ящике мне было тесно и душно и что из стены, к которой я прислонился, мне в плечо впивался острый камень. Я все смотрел на эту дивную женщину и больше ничего не хотел. Иногда она наклонялась вниз, и я боялся, что она уже не выпрямится, и я не увижу ее больше. Но она снова откидывалась на спинку стула, и я снова спокойно и без желания смотрел на ее чудный профиль. Тот, кто сидел на балконе у ее ног, целовал ее. Я слышал эти жадные звуки, но не чувствовал в себе ни тени желания быть на его месте, понимая, что он едва ли видит ее такой, какой вижу я. И вот вдруг в воздух и к нам вниз и вверх к небу брызнули звуки струн. Я видел, это она играла на чем-то. Играя, она говорила, обращаясь вниз к своим ногам, говорила речитативом. И хотя звуки струн заглушали тембры ее голоса, но он был так же чудесно красив, как и вся она. Струны дрожали то тихо и нежно, то вдруг их звуки становились громкими и смелыми. Казалось, что они сделали воздух чище и свежее, и усилили еще более во всем вокруг меня отпечаток благородной красоты, явившейся вместе с появлением этой женщины, красивой как мечта. Все стало как сон. Сон, освежающий душу. И от лица женщины, не иссякая, исходило сияние. В мечтательных звуках струн, тихо ракотавших задумчивую мелодию, высоко надо мной на фоне неяркого, но красивого розоватого света, под синим небом над ее головою, эта дивная женщина с каждым моментом становилась все более прекрасной и фантастичной, все далее увлекавшая меня от земли и ее чувствований. Я стоял, боясь пошевелиться, храня мое очарование и наслаждаясь им. И мне казалось, что в меня вошло что-то новое, новое понимание жизни и самого себя, что из тех чаш, которые я уже испил, та, которую я пью теперь, только одна не содержит в себе ни капли земной грязи, только одна действительно чиста. И вдруг все это исчезло. Исчез огонь, и профиль женщины потерял ясное очертание. Она встала, и вся белая, прозрачная, тающая от движений, исчезла в темном четырехугольнике, откуда прежде исходил розоватый свет. Потом послышался резкий звук виска железных петель двери, трепеск стекол, грубый звук, запираемого от замка. — Все, — сказал Хохол, взяв меня под руку и выводя из ниши. Не сказав ни слова друг другу, мы пошли с ним домой. И только расставаясь со мной, он сказал «Завтра опять». Но это было бесполезно говорить мне. На другой день мы снова пошли, когда настало время, и снова провели часы, как во сне, и опять пошли. И так ходили почти в течение месяца, продолжение которого смотрели на эту красавицу семнадцать раз. Мы жили все эти дни как-то странно. Не говоря никому о нашем счастье, да дни мы жили, как все, с виду, как все, так же работали и о том же говорили. Но ни на один момент мы не забывали, что когда наступит ночь, мы будем жить с озерцанием дивной красоты, доступной только нашим глазам. Мы мало говорили о ней. Зачем говорить о том, что недоступно определению словом, что постигается не умом, а чувством, и, охваченная им, облагораживает его, как огонь, очищая кусок темной руды, вытапливает из него детственно чистое серебро. Хорошо нам жилось в эти дни, и высоко поднятыми над землей чувствовали мы себя. Но однажды, когда мы были в нише и ждали, с балкона кто-то бросил в нас тяжелый камень. Он ударился в стену над нашими головами и запорошил нам глаза кремнистой пылью. На другой день, Мы нашли нишу, заваленную разным хламом, и темная фигура, стоявшая на балконе в угрожающей позе, ожидала нас, размахивая рукой. Мы воротились назад, и опять вслед нам был брошен камень, обрызгавший нас грязью. Долго мы жили воспоминаниями о ней, этой женщине, и всегда вспоминали с такой тихой, ласкающей душу грустью.